Глава 9 Токио. Я не могла в это поверить. Всегда мечтала там побывать, и вот. Эта мечта так неожиданно осуществилась. Правда, я переживала за то, чтобы успеть подготовиться к отлету, но Кирилл взял на себя оформление всех документов. Мне же осталось только собрать вещи и предупредить родителей. Это были два очень и очень сумбурных дня. Мы с Кириллом едва виделись а о том поцелуе никто из нас не вспоминал, будто его и не было. Тогда еще в кухне, после его сообщения о Токе, у нас отвлек вернувшийся Матвей, мрачнее тучи. Он долго не хотел признаваться, что случилось. Но потом Киру все же удалось вытянуть у него правду. Оказывается, Настя позвала его в кино, а уже в городе отказалась идти. Сказала, что это была шутка и повод, чтобы мама, то есть Марина, отпустила ее без проблем погулять. С Матвеем же она без вопросов отпустила дочь. — Я с ней поговорю, — пообещал Кирилл. Однако Мотя категорически не хотел этого. — Сам разберусь, — ответил он. — Не надо вмешиваться. А потом Кирилл неожиданно предложил ему. — Полетели с нами в Токио. Развеешься. Хочешь? — В Токио? Лицо у брата сразу вытянулось, но в глазах появился знакомый блеск азарта. — Хочу, конечно! Так что в Японию мы отправились втроем. Нас ждал рейс без пересадки и перелет более чем 10 часов. Марина пообещала, что они съедут к нашему возвращению. Сообщил Кирилл уже в самолете. Я слышала, как они утром долго разговаривали, но не знала о чем. Ты им веришь? Я была скептически настроена. — Нет, — ответил Кир и усмехнулся. Но пока важнее то, что впереди целая неделя без них, а там решим. Целая неделя в Токио! Это будоражило меня и приятно волновало. Так что ночь перед отлетом я провела совсем без сна. Волновалась не только из-за путешествия, но и того, что оно будет в компании Кирилла. Как я не хотела забыть тот поцелуй, воспоминания о нем постоянно проникали в мои мысли, лишая покоя. И я даже рада была тому, что с нами летел еще и Мотиа. Он хотя бы иногда мог разрядить обстановку, заставив меня ворчать на него и сердиться. А в такие моменты я попросту не могла думать о чем-то более романтичном. Перелет вышел все же утомительным. Мы успели пересмотреть кучу фильмов, поспать, несколько раз поесть, и в момент посадки в аэропорту Хенеда были как выжатые лимоны. В зале прибытия нас встречал молодой японец в аккуратном костюмчике и галстуке. Представился как Рикута Накаяма, помощник Такеши Хошимото, того самого, по приглашению которого мы здесь и оказались. Рикута Накаяма постоянно улыбался и кланялся, пытаясь предугадать все наши пожелания. Провел нас до автомобиля представительского класса, на котором мы доехали до отеля. В Токио было около полудня, жизнь кипела и гудела, мы же из-за смены часовых поясов хотели только одного – спать. Поэтому я едва могла рассматривать проносящийся за окно пейзаж одного из самых шумных городов мира. Отдыхайте, поклонился нам очередной раз накаяма. В 8 вечера я за вами заеду и отвезу к господину Хашимото на ужин. Арригато. В ответ поклонился ему Кирилл. Аригато, крикнул вслед Моти. Он Видимо, в силу юности, был самым бодрым из нас и с жадностью разглядывал все вокруг и все пытался найти знакомые иероглифы, которые успел запомнить во времена, когда увлекался аниме. Впрочем, эти времена были совсем недавно, а может, не завершались и вовсе. «Матвей, держи ключ от своего номера!» Позвал Кирилл. «А где мой?» Я подавила зевок. «Скорей бы упасть и растянуться на кровати». — А у нас один номер на двоих, ты что, не заметила? — усмехнулся Кир. — Нам же бронировали, как семейной паре. — А вот об этом я совсем подзабыла. Однако волноваться особо не стоило. Номер оказался большим, с двумя комнатами гостиной и спальней. — Кто идёт в душ первым? — спросил Кирилл, захлопывая дверь. — Уступлю тебе, как девушке. — Нет, ты иди первым. — я потерла глаза. Я пока посижу, приду в себя. — Только не засни, — с усмешкой предупредил Кир и направился в ванную. Обещали еще ланч принести. — Не засну, — пообещала я, падая на диван. Веки наливались тяжестью, и я сомкнул их всего на секундочку и тотчас провалилась в сон. Проснулась я в один миг, точно от внутреннего толчка, и обнаружила себя, лежащей на кровати а рядом спал Кирилл. Похоже, это он перенес меня сюда. Я на секунду залюбовалась им спящим. Все-таки он с годами стал только привлекательнее и мужественнее. А это не такое уж частое явление. Как часто девушки спустя годы разочаровываются в своей любви? Например, у Лили в прошлом году было 15 лет со школьного выпускного. Она шла туда с замиранием сердца, боясь встречи с парнем, в которого была влюблена все старшие классы. За месяц худеть начала, чтобы скинуть лишнее кило. Накануне пошла в салон на косметические процедуры, а в день встречи дорогой прихмахер, маникюр и даже макияж решила сделать у визажиста. В общем, потратилась тогда знатно. И все ради него. Чтобы увидел, восхитился, пожалел о том, что не удержал, а может и заново влюбился. И что бы вы думали? Все мечты, а за одной страхи были разбиты в одно мгновение, стоило Лиле увидеть своего Толика. От бывшего спортсмена, олимпиадника и просто красавца мало что осталось. К 33 годам он набрал лишних 20 кило, с ними обзавелся пивным брюшком и намечающейся лысинкой, зачем-то отрастил усы, прибавив к себе этим еще лет десять, ну и вел себя весь вечер, как дальнобойщик на привале. Лиля была в шоке, хотя своего все же добилась. Толик, захмелев, признался ей в давней любви и даже предложил выйти за него замуж, на что Лиля гордо ответила, что у нее уже есть самый лучший муж в мире. После этого она полюбила своего мужа Сережку еще больше. Не знаю, может быть, и мне было бы легче, проще, если бы Кирилла годы потрепали, а не наоборот. А так, даже если бы я и не знала его раньше, то вполне могла влюбиться и сейчас. Могла но не буду». Сбросив с себя это философско-рассуждательное настроение, я выскользнула из-под пледа, которым меня тоже заботливо прикрыли, и побежала в ванную. За время, пока плескалась в душе и приводила себя в порядок, проснулся и Кирилл. Когда я вернулась в комнату, он уже сидел на кровати и что-то изучал в своем телефоне. «На каяма прислал сообщение, что будет у нас через час», сказал он, заметив меня. «Как ты? Выспалась мы...» Выспалась. Кир в этот раз быстро вспомнил, что мне не нравилось прозвище, которым он меня наградил. И тут же исправился, правда, не удержался от ухмылки. Выспалась и уже чувствую себя намного лучше. Ответила я, деловито принимаясь рыться в своем чемодане. Да, кстати, это ты меня перенес в спальню? Мог бы оставить и на диване, не стоило утруждаться. Мне не доставило это никаких трудов. Отозвался Кирилл, тоже поднимаясь. «Осмотреть, как ты спишь в неудобной позе, еще и бормочешь что-то беспокойно, было сверх моих сил». «И что я такого бормотала?» – ужаснулась я. «Надеюсь, до похрапывания дело не дошло, вот бы был позор». «Да я не различил». Кирилл продолжал ухмыляться. «Наверное, про свои тортики». О чем ты еще можешь говорить даже в бессознательном состоянии? Не обо мне же. И слава богу, что не о тебе. Тортики — это святое, — отшутилась я и быстро перевела тему. Посоветуй, в чем лучше идти на ужин? Как здесь принято? Кимоно, конечно, — отозвался Кирилл, тоже выбирая себе рубашку. Кимоно? — не поняла я. Ну да, ты разве не взяла его? Он говорил так серьезно, что я чуть не поверила. У меня, наверное, даже краска успела схлынуть с лица, но тут Кир рассмеялся. «Да ну тебя!» Я запустила в него попавшейся под руку подушкой. Но он ловко поймал ее и бросил обратно. «Эй!» Возмутилась я сквозь смех. И подушка вернулась бумерангом теперь к нему. «Значит, вот ты как!» И он прицелился. Я взвизгнула и успела спрятаться за кровать. «Попалась?» Кирилл оказался около меня, и его глаза искрылись весельем. «Сдаюсь!» Я подняла руки и попыталась встать. Но в этот момент получила легкий удар подушкой, из-за которого, впрочем, оступилась и начала падать на кровать. Кирилл попытался подхватить меня, но в результате мы повалились на постель оба, громко хохоча. А потом все случилось, как в шаблонной мелодраме. Он навис надо мной и, перестав смеяться, заглянул в глаза. Улыбка тоже исчезла с моего лица, поскольку я понимала, что сейчас должно произойти. Хотела этого и нет одновременно. Просто все до сих пор было слишком сложно, непонятно и неопределенно. «Не надо», — шепнула я, когда губы Кирилла почти оказались у моих. «Почему?» Его вопрос тоже прозвучал совсем тихо. «Потому что... поговорим об этом позже. Об этом и обо всем остальном». Набралась смелости произнести я. И даже если тебе нечего сказать, то у меня точно есть. А пока нам надо собираться. Ведь мы и для другого приехали сюда. Кир не успел ответить, лишь повел бровью, выражая то ли согласие, то ли удивление, как в дверь постучали. — Это Матвей! — раздалось следом. — Хотел спросить, где мы встречаемся. Я выскользнула из-под Кирилла и направилась к двери. Мотя сейчас был как нельзя кстати. Можно сказать, он спас меня от неловкой ситуации. «Думаю, ты можешь подождать у нас, в гостиной», — сказала я, пропуская брата в номер. «Ты же не против?» — уточнила уже у Кира. Кирилл мотнул головой. «Я уже привык к его присутствию в собственной жизни». После того, как мы собрались, он достал из чемодана несколько бумажных пакетов, украшенных лентами. «Это подарки для господина Хошимотэ». — пояснил нам. — Каждому. Здесь не принято приходить в гости без подарка. Правда, они не должны быть дорогими. Чисто символические. — И что там? — Мотя сразу сунул нос в свой пакет. — Сладости. Алтайский мед, тульские пряники, шоколад. — пояснил Кирилл. — А водка? — хмыкнул Матвей. — Это не к японцам. — ответил Кир. — и Ее прихватишь, когда полетим в Европу. «А когда мы полетим в Европу?» — встрепенул Семоти. «Когда начнется ваш конкурс?» «Тогда никогда, а если...» — поправила я с нажимом. «Если мы полетим в Европу, мне еще не ответили от ляроша. Роша». «Дело времени...» — Кир пожал плечами. Накаяма, как и обещал, ждал нас у отеля рядом со своим автомобилем. Как и прежде, услужливо помог всем сесть в машину, тысячу раз извинился, и мы, наконец, отправились в путь. — Что-то я волнуюсь, — призналась я. — В Японии столько тонкостей в поведении, боюсь где-нибудь напортачить. — Не бойся. — отозвался Кир. — Господин хашимото несмотря на возраст, вполне европеизированный человек. Он не обидится, если ты что-то сделаешь не так в силу своего незнания традиций. — Главное не забывать кланяться, — вставил Матвей с улыбочкой. — Чем чаще, тем лучше. Бери пример с Накаяма. — Вы меня звали? Тут же обернулся наш провожатый, услышав среди русской речи свое имя. Нет, — Нет-нет, все в порядке, — ответил Кирилл на английском. — Мы говорили о том, как вы нам помогаете. Аригато. Накаяма, широко улыбаясь, закивал и отвернулся. Особняк Такеши Хошимото располагался в престижном районе Токио, очутившись в котором, забываешь, что ты находишься в перенаселенном мегаполисе. дэн ян город сад как называют его здесь. Широкие улицы, цветущие деревья вдоль тротуаров, красивые коттеджи, подсветка. Здесь витает незримый дух роскоши. Только не той, что выпячивается и бросается в глаза, а спокойной, уверенной, не нуждающейся в доказательстве. Дом Хошимота был построен, как скорее, в европейском стиле, но с восточными деталями. Пока мы шли к крыльцу по дорожке, я залюбовалась садом камней, расположенным у дома и бумажными фонариками, развешанными по двору. В дверях нас встретила пожилая японка в светлом брючном костюме. После всех приветствий и тысячи поклонов она протянула нам всем тапочки, чтобы мы переодели обувь, затем повела нас в гостиную, где ждал хозяин и его жена. Далее снова последовали раскланивания, дарение подарков, извинения и приветствия, куча неловких моментов и пауз, из которых чаще всего нас спасал Кирилл. Показывать дом, как и вовсе бродить по нему гостям, в Японии было не принято. Поэтому нас сразу повели в столовую. Я боялась, что нам придется сидеть на полу за низкими столиками. Однако и тут все было вполне привычно. Обычный стол, скатерть, стулья. Даже рядом с тарелками лежали не только палочки, но и вилки с ножами. И закуски в своем большинстве выглядели по-европейски. За ужином все вели вполне светскую беседу. Она прошла почти без оплошности с нашей стороны. Говорили на нейтральные темы, больше о России и Японии. О различиях и схожестях менталитетов. Про бизнес же Хошимото не произнес и слова. Как оказалось, он оставил это на завтра, предложив Кириллу встретиться на деловом обеде. Нам же с Матвеем, чтобы мы не скучали, организовали экскурсию по Токио. А также мастер-класс у лучшего повара Японии. Добавил Хошимото с улыбкой. Господин Воснецов говорил, что вы кондитер, и я решил, что вас заинтересует перенять опыт в приготовлении японских десертов прямо от наших кондитеров. — Это было бы великолепно! Спасибо! То есть аригато! — ответила я с восторгом, забыв о правилах сдержанности, но мне это простили, снисходительно улыбнувшись. — Мне это не составило труда. — отозвался хашимото склоняя голову. Вроде все прошло хорошо. Я с облегчением прислонилась к стенке, когда мы вошли в лифт отеля. Сильного позора не случилось. Кирилл посмотрел на меня с усмешкой. «Можно я завтра прогуляюсь по кварталу Акихабара?» — спросил Мотя. «Там говорят много аниме-магазинов». «Завтра ты идешь готовить со мной японские десерты», — напомнила я ему. «Или ты не собираешься со мной, Кляроша?» «Собираюсь», — ответил брат посерьезнев. «А вечером можно сходить по магазинам? Я приятелям обещал кое-что купить». «Можешь», — ответил за меня Кирилл. «А у нас с Соней будет вечером другое развлечение, если она не против, конечно». Я пожал плечами. «Посмотрим». Двери лифта открылись, приглашая нас выходить. Матвей пожелал нам спокойной ночи и скрылся в своем номере, который располагался совсем рядом. А мы с Кириллом остались одни. — Спасибо, что рассказал Хошимото о моем увлечении, и он сделал мне такой приятный подарок, — произнесла я, чтобы заполнить возникшую паузу. — Я имею в виду мастер-класс по приготовлению японских десертов. — Но я ведь просто сказал правду, — возразил Кирилл, усмехаясь. — А дальше уже была инициатива Хошимото, так что меня тут благодарить точно не за что. Он открыл наш номер, пропуская меня вперед. Зажег свет. Я прошлась по комнате, Затем распахнула балкон. Отсюда вид на ночной Токио был просто крышесносным. Миллионы огней, небоскребы, теряющиеся в облаках, внизу точно игрушечные автомобили. Нравится. Кирилл появился сзади, остановился чуть поодаль Я кивнула и добавила. И немного пугает. Я думала, Москва большая, но здесь что-то невероятное. А я больше люблю маленькие города. — отозвался Кир. — Знаешь, такие уютные, с особой атмосферой, ароматом всяких булочек, специй. — Ты голодный, что ли? — пошутила я. — Говоришь о булочках, когда мы так сытно поели. — Нет, ну правда. Он засмеялся и облокотился на перила. Там даже запах уютный, и люди спокойные никуда не спешат, сидят себе на веранде такого же маленького кафе, пьют вино, едят какую-нибудь пасту, разговаривают о жизни. Ты сейчас говоришь об Италии. И о ней тоже. Он усмехнулся, затем посмотрел на меня, прищурившись. но ну, так расскажешь мне, почему не хочешь со мной целоваться? Я вроде бы и ждала такого разговора, но сейчас этот вопрос застал меня врасплох. — А ты как думаешь? — отозвалась я, опуская взгляд. — Я плохо целуюсь. Кир сделал нарочито печальное лицо. — Перестань! — вздохнула я. — Дело совсем в другом. Я просто не понимаю, зачем ты это делаешь. Пытаешься пытаешься перевести наши деловые, дружеские отношения во что-то другое? Серьезное или несерьезное? Или это у тебя забава такая? Проверить? — Что проверить? Кирилл приподнял бровь. — Влюблена ли я в тебя до сих пор? На одном дыхании выпалила я и мгновенно добавила «нет, не влюблена». — А ты была в меня влюблена? На лице Кира появилось недоумение. — Да брось ты! — ответила я, раздражаясь на него и себя одновременно. — Будто не знаешь, будто это не было заметно. — Не было, — ответил он, нахмурившись. — Я думал, ты в Гошу влюблена, раз вы всегда вместе. «Что — Что? И тут я поняла, в какой просаг попала. Черт! Черт же! Ну кто меня за язык тянул? саке вроде не крепкий напиток, а разум, кажется, напрочь отбил. Выходит, я просто-напросто призналась Киру в любви, пусть и прошлой, а он даже не подозревал о ней. Вот дура! — Постой, ты серьезно сейчас? Кирилл пододвинулся ко мне ближе. — Ты серьезно была в меня влюблена? — Все, забудь! Я выставила ладони в восстанавливающем жесте. Все равно это все в прошлом. Детские глупости. Но я правда не знал. Теперь, знаешь, я развернулась, намереваясь уйти, но Кирилл остановил меня, взяв за руку. Значит, ты в меня больше не влюблена? Спросил он. Я закатила глаза. У меня с тех пор было много других влюбленностей, сказала я. И поняла, что соврала. И не забывай, что я была замужем. Любила мужа. Кирилл поймал мой взгляд и удерживал его. И теперь я не могла солгать, ну и правду сказать тоже. — Это уже неважно тихо ответила, вырывая руку из его горячей ладони и все же покинула балкон. — Я целовал тебя, — донеслось мне вслед. — Потому что хотел этого, потому что мне нравится тебя целовать. И никаких больше скрытых причин, просто имей это в виду. В глазах внезапно запекло от набегающих слез. — Черт, да что же это со мной такое? Сентиментальная дура!